Глава седьмая. Дикий. «Жених?» – спрашиваю в этот раз вслух. Мне, наверное, показалось, что Миронов только что сказал, что у ежевики есть жених. А кольцо-то на ней было? Блин, было! Твою мать! Серьезно! Ты чего, Яр? Я же тебе рассказывал еще месяца четыре назад, что парень там один канадский замуж ее позвал. Жена моя бывшая намудрила. Вот Вика и согласилась. Свадьба должна была быть на днях. А она убежала ко мне. Говорит, что пока не готова. А мать с женихом наседают. Не хотят в ее положение войти. Я слушаю его с удивлением и злостью. Что значит убежала, а они наседают? Разве убегают от своего жениха, когда любят? Ничего подобного. Странные у них отношения. Но от одного только этого наседают. Зубы скрипят. Просто так девушки из-под не убегают. Пожить ей еще для себя надо. Поддерживаю девчонку. Маленькая она еще. Но не вижу я ее в роли жены чьей-то. Переехала, значит, не готова. Хотя мне должно быть все равно. Я то же самое Светке говорю. А она уперлась. Говорит, что по любви все там. Просто Вика глупая. А жених ее этот, ну, красавец, богат. Бизнес свой, завидный кандидат. Ну вот, недушевный человек вообще. Не отдам я Вику ему, пока сама не подойдет и не скажет, что хочет за него замуж. Правильно, соглашаюсь я и на телефон смотрю. Сообщение приходит от Иришки. Хочешь, зайду? С мелкой помогу. Все стебется, чертовка. Оставляю ее сообщение без ответа, хотя в груди просыпается желание встретиться с ней, пар спустить. Устал, зараза, что ли? Выплеснуть бы все. А нельзя. Перед Ириной спалюсь. Что мне потом говорить? Покоя же не даст. Еще и ежевики проблем создаст. Девушки — существа ревнивые. Не беспокойся, — уверяют товарища. Я присмотрю за ней. Слушаю что-то в ответ. Общаемся еще несколько минут, а потом я прощаюсь. Выключаюсь и вдавливаю педаль газа в пол, не замечая, что еду на красный свет. То ли сегодняшний день сумасшедший, и я устал, то ли до сих пор шокирован, что у малышки, которую спас три года назад, есть жених. Нет, все же она уже взрослая, раз почти созрела на такой серьезный шаг. — Почти. Я разлепляю глаза от настойчивой мелодии телефона, что буквально убивает с утра пораньше. Нащупываю смартфон где-то сбоку, не глядя, отвечаю на звонок. — Доброе утро! — бодрый голос ежевики меня немного, но будоражит. — Спишь? — Нет. — Не лгу. Фактически уже нет. А злой такой, как будто спишь. Да, я злой по утрам, как черт. Люблю спать. Когда в бизнес свой ушел и не стало обязательного условия приходить на работу к восьми, начал просыпаться поздно. Я не злой, отзываюсь недовольно. Главное, не сорваться. Она же не виновата, что я бешусь. Ой, раздается с той стороны телефона. А я вот не уверена. Перезвоню попозже. Стоп! Останавливаю ее. Куда собралась? Говори! Назад пути нет. Здесь без настойчивости никуда. А она мнется. Дыхание в трубке ее слышу. Жду, когда решится. Я хочу за продуктами съездить. Начинает неуверенно не знаю где магазин хотела попросить тебя но ты спишь не хочу тебя дергать я схожу сама или закажу резко встаю с дивана на котором вчера и уснул до кровати не дошел вернувшись вечером домой сходил в душ вышел присел на мягкий диванчик обдумал несколько раз все что случилось за день Вспомнил прошлое, как три года назад встретил ее случайно на лавочке, даже феничку, которую она мне подарила. Она где-то все еще лежит, не помню. Давно ее не видел уже, в ящик убрал. «Нельзя тебе одной!» Ее слова бодрят и сон как рукой снимает. Я подскакиваю с дивана, ищу рядом штаны, продрав глаза, натягиваю их на себя «Один день в России, а ты уже в неприятности влипла!» «Ну, я же из-за тебя!» «Что есть, то есть. Ничего не знаю!» «Перебиваю, не желая с ней это обсуждать. Подъеду скоро. Составь пока список, что нужно». «Отключившись, я быстро одеваюсь и умываюсь. Перед тем, как поехать к ежевике...» Пью утренний кофе, чтобы не сдохнуть. Рядом со мной сегодня будет батарейка, которая может влипнуть в неприятности. И я не дам ей этого сделать. Все проходит более-менее гладко. Забираю Миронову из дома. Она с утра бодрая, уже не такая усталая, как после перелета, поэтому с любопытством смотрит по сторонам. Со мной говорит ласково, мило, без особого азарта в голосе. Вчера она, видимо, так устала, что себя не контролировала. А теперь вменяемая. Опять в скромнягу превратилась. Стараюсь не наседать, не смущать. Как она вообще с женихом своим разговаривает? Также, глаза в пол. Но выглядит это забавно. Везу в магазин, где мы забиваем тележку едой. В основном она наполняется сладостями. Как при этом Вика остается такой худенькой, не понимаю. Хотя нет, понимаю. Она летает от прилавка до прилавка и останавливается ежевика только тогда, когда мы оказываемся на кассе. «А не подскажешь потом, где есть торговый центр?» Я бы съездила, вещей прикупила для университета. Полегче. Мне жарко очень. Она оттягивает ворот майки в сторону. Опять в своих джинсах. Отвезу потом. Кидаю. Мне не сложно. На удивление, меня ничуть не утомляют походы с ней по магазинам. Хоть она и бегает туда-сюда. Только продукты домой завезем и ко мне заедем. Заберу кое-какие бумаги. Потом на работу мою поедем. Там как раз торговый центр недалеко. Она кивает. Отлично. Расплачиваемся. Везу Вику домой под ее историей о Канаде. Она много не говорит, только отвечает на мои вопросы. И ни разу не упоминает жениха. Это напрягает. В какой-то момент опускаю взгляд на ее руки. Кольцо есть. Но не на безымянном пальце. На среднем. Помолвочное кольцо, похоже, не носит. Почему? Не спрашиваю, чтобы Миронова не сдавать. Разгружаем дома покупки. Через некоторое время едем ко мне. Она поднимается за мной под предлогом помыть руки. Но, судя по полыхающим щекам в тот момент, когда она говорила это, В туалет захотела, а мне сказать постеснялась. Что естественно, то не безобразно. Вбить бы ей это в голову, ну ладно. Я же не отец, чтобы ее перевоспитывать. Поэтому, когда заходим в квартиру, собираюсь сделать вид, что не замечу, куда она побежит. Пойду в свой кабинет. Но как только перешагиваю порог квартиры... Поднимаю настороженный взгляд с коврика на проем двери, услышав поступь женских ножек, знакомую такую, и в коридоре появляется Ирка. Неожиданно и очень плохо. «Дикий, я соскучилась!» — восклицает, увидев меня. Вытягивает руки вперед, прыгает на шею и целует в щеку и радость хлещет изо всех щелей до тех пор, пока она не замечает ежевику, стоящую за моей спиной. «Здравствуйте!» — звучит сзади. «Ну все, сейчас начнется».